Глава 4 Матюшин, казалось, был чем-то расстроен, когда допрашивал Сергея, и выглядел усталым. Вопросы задавал стандартные, в подробности не влезал. Весь разговор занял минут десять, не больше. Травин написал стрелявшего, отметил, что тот был пьян. Почему он именно так решил, следователь не уточнил, просто вписал ответ, и все. «Сглаши ты что!» Сергей подписал протокол, поставил дату, отложил ручку. Нашлась? Нет. Матюшин потер ладонями глаза. Поморгал. Это дело милиции. Пропавших искать. Мы в их работу не вмешиваемся. Будут подозреваемые, допросим. А до тех пор следствие только на контроле ситуацию держит. Если новостей не будет, прекратим. Каждый человек имеет право на личную жизнь. Даже если это некоторым не нравится. Дальше расспрашивать Травин не стал. Поднялся, аккуратно закрыл за собой дверь, отметив, что из замков на ней только хлипкая задвижка. На выходе строго зыркнул на знакомого конторщика, который сделал вид, что Сергея не замечает. Дошел до чайной в доме Перовских, заказал себе яичницу с салом и молоко. Сын хозяина метнулся на кухню, принес два ломтя свежего решетного хлеба, масло кусочек, большую кружку парного молока, теплого, с пенкой и слоем сливок. поставил на стол плошку с солью и заверил что яичня уже жарится и будет готова сей же час минут через пять погоди остановил его сергей скажи а судебные к вам часто ходят как не ходить постоянно у нас столуются и из губанка тоже подросток добродушно улыбнулся а я вас знаю вы на почте работаете да у меня там брат двоюродный телеграфистом который из них коля «Николай Игнатьев». «А тебя как звать?» «Митяй». «Вот что, Митя, повстречал я в больнице девушку неземной красоты. Зовут Наденькой, а она, оказывается, сестра следователя Матюшина. Знаешь, такой молодой, белобрысый, чью вас гоняет?» «Знаю». Митя кивнул. Извиняйте, один момент». Не через момент, но через две минуты, точно. Перед травином появилась чугунная сковорода с яичницей болтоньей. густо заправленный шкварками, а Митя уселся напротив него, благо посетителей, кроме Сергея, не было. «Подождать чуток надобно, чтобы доспела. Ходит к нам Ванька, то есть Иван. Они на Некрасовской жили, возле Николы Чудотворца. Отец ихний раньше лавку держал, мануфактурную. еще при царе. А потом под лошадь попал и помер. А мать учителькой была, сейчас в педтехникуме работает». Так они тот дом продали и в комнаты на Успенскую улицу переехали. Теперь она Калинина. А Натька, она со мной в одну школу ходила. Только я бросил три года назад, как мы тут открылись. А она курсы фельдшерские закончила и в больничке работает. В окружной. «Ты, я смотрю, все про всех знаешь?» «Вы не подумайте, я не балабол какой!» Парнишка покраснел. «Просто скучно здесь. Это сейчас никого нет, а к обеду набьются. И до самого вечера». А там и ханурики подтянутся, водку купить. А какие у них разговоры? Все про женщин да про тяжелую жизнь. Раньше был у нас работник, спился. Одна кухарка осталась. Она к обеду приходит, а других отец не берет. Хочешь, чтобы я потом здесь сам управлялся? А вам, правда, Надька Матюшина нравится? Я, когда в больнице лежал, она за мной ухаживала. Вот думаю, отблагодарить надо. Подарок какой принести? Конфет там или чай цейлонский? Так говоришь, На улице Калинина они теперь живут. «Да, недалеко от школы, только точно не знаю, в каком доме». «Неважно это. Не буду же я к ней домой заявляться». Сергей улыбнулся. «В больницу схожу, там и отдам. И ей, и остальным. Не одна же она меня лечила». «Это верно». Подросток важно кивнул. Вскочил. «Без приглашения в дом нельзя. Извиняйте, надо мне по делам». В чайную зашел мужичок с котомкой. Сел у окна, требовательно посмотрел на Митяя. Тот бросился обслуживать нового клиента. Яичница за время разговора дозрела до нужной кондиции. находящейся между полужидкой массой и резиновым блином, Трайвин ел не торопясь, отхлебывая молоко и подсаливая кусочки хлеба. Про подарок он не соврал. Медсестры как-никак с ним три дня возились, пока без сознания лежал. Адрес Матюшина на всякий случай выяснил. Мало ли что доведется в нерабочее время спросить. «Если вдруг Ивану Матюшину сболтнёшь, что я его сестрой интересовался, никакого секрета в этом нет», — сказал Сергей Митяю, расплачиваясь за завтрак. «Сколько раз мимо этого дома проходил, а зашёл только сейчас. Яичница отличная получилась, спасибо. И ты молодец, что родителям помогаешь». Парнишка чуть покраснел, заулыбался. Видно было, что похвала ему приятна. Адрес Матюшиных нашелся легко. Людей с такой фамилией в Пскове и окрестностях жило больше двух десятков. Но журнал «Революция права» получал единственный подписчик на улице Калинина. Брат и сестра жили в доме 17 напротив церкви. На тот же адрес приходили журналы «Звезда» и «Красная новь» и газета «Известия», «ЦИК СССР». Травин много раз проходил мимо каменного двухэтажного здания с типичным для Пскова мезонином. Часть первого этажа дома занимал фотографический салон, где они с лапиной как-то раз запечатлелись на память. Осталось только подождать, когда Митя изболтнет следователю про Сергея. Ну а если парень решит промолчать, можно и самому визит нанести. Тот же журнал за место почтальона доставить. Семен, кого ты усадил вместо Якимовой на кассу? Никого? Цимерман отложил проклеенную пачку билетов займа. Выяснили, что с ней? Следователь говорит, с любовником сбежала, оставила записку. Так что Марфа Ильинична, похоже, права была. Обзякина торжествующе улыбнулась, оглядела всех с видом победительницы. «С кадрами у нас, Сергей Олегович, полная амба, кассира просто так не взять и не назначить. Всего пятеро, Масалкина болеет, Якимовой нет. Если еще кто пропадет, хоть закрывайся. Марфа вот немного умеет, вчера сидела, только не справляется она». Как потрындеть, всегда рада, а работать не любит. Травин улыбнулся, а Марфа, наоборот, напряглась. Сжала кулаки, приподнялась со своего места. «Ах ты жид, пархатый, прошипела она. «Я с места на место скачу и с кожи вон лезу. А тебе не нравится? А сам крещеных младенцев жрешь?» «Немец я!» — простонал Циммерман. «Ну сколько можно тебе повторять? Немец! И мясо я вообще не ем!» И все это выдумки про младенцев. «Все равно нехресть. Житья от вас нет». Марфа плюхнулась обратно на стол. Гордо вздернула голову. «Сергей Олегович, если вы еще раз нас бросите хоть на день, вот ей-богу, придушу его». Народ в зале толпится. Сегодня-завтра, может быть, и постоит в очереди. А потом буянить начнет. Задумчиво сказал Сергей. «Кто у нас на кассу сесть может? Семен, может, ты?» «Товарищ Травин, у меня, между прочим, заем укрепления крестьянского хозяйства, и если я его неправильно разнесу или посчитаю...» Семён от возмущения покраснел. «То... то...» Он пытался подобрать правильную метафору, но никак не получалось. «То крестьянские хозяйства в стране не укрепятся, я понял. Хорошо, Света, ты ведь на курсы ходила и училище закончила. Опыта нет, понимаю, но кто-то завтра Якимова заменить должен». «Сегодня разберешься, что к чему, и в зал, к народу». Светленькая девушка со вздернутым носиком кивнула, покраснела. Света Кислицына вообще краснела по любому поводу. «А я тебе помогу, раз Семён Карлович отказывается. Тоже никогда этим не занимался, но вдвоем мы обязательно справимся. Как там Владимир Ильич сказал? Даже кухарка может на кассе сидеть и марки почтовые продавать». Циммерман закивал, потом внезапно задумался. До него начал доходить смысл слов начальства. Вы там насчитаете и напродаете, быстро сказал он. Потом Окруфин отдел с меня шкуру снимет, как с материально ответственного. Простите, Сергей Олегович, как руководитель вы замечательный, но в денежных купюрах ровным счетом ничего не понимаете. Дас. Так ведь ты сам не хочешь, напомнил ему Травин. А никому другому поручить я не могу. Так что придется мне. Ничего я не отказываюсь. Займом могу и вечером заняться. Все равно кассиры из фабрик и артельщики только в пятницу приедут, а крестьянское население в субботу. Уверен? Не сомневайтесь. Ладно, забирай. Но если будут жаловаться, приму меры. И вот еще. В пятницу перед Пасхой Якимова с собой корреспонденцию брала. По пути, чтобы разнести. Надо выяснить, кому, и проверить, все ли получили. Марфа Ильинична. «Не беспокойтесь, Сергей Олегович, все выясню». Обзякина достала с полки нужную тетрадь, шлепнула об стол. «У меня все записано тютелька в тютельку, а если у других беспорядок, то потому что работать не хотят, только языки чешут поганые». И через десять минут торжественно вручила Травину список из девяти адресов. Сергей оглядел комнату, словно раздумывая, кого послать. Остановил взгляд на Циммермане. Тот сделал вид, что этого не замечает. Они за свет пытались разобраться в марках. Но, судя по хихиканью, говорил Семен вовсе не о признаках подлинности денежных и почтовых знаков. Почти все девять респондентов жили в районе Бастионной улицы и Пролетарского бульвара. Он отметил подписчика журнала Лапать, поставил галочки возле получателей трех – псковских набатов, один из которых выписывал еще и приложение «Литературный угол». и журналов «Радио всем» и «Мурзилка». Два письма из Ленинграда и Нижнего Новгорода шли вместе с радиожурналом. Еще три поделили между собой читатели местной прессы. Оставалось три письма по одному адресу, но на разные фамилии и номера комнат. «Марфа Ильинична, посмотри, что с письмами. Может, еще одно было?» Марфа поджала губы, залезла в тетрадь, с карандашом прошлась по всем строчкам. «Не понимаю». — заявила она. — Почему вы говорите, что было еще письмо? Вот подписи Якимовой. 13 апреля по новому стилю. Пятница. 8 писем. 3 журнала, три газеты и одно приложение. Дальше Страстная Суббота идет. Почтальон в казармы целую сумку понес. Вон, на две страницы. Хотите, сами проверьте, если не верите. — Смотри, Марфа, договоришься. — предупредил ее Травин. «Начальство у нас обидчивое, если спрашивает, значит основания есть». «Да не дуйся ты, а то в воскресенье работать заставлю». «Меня этим не испугать», — гордо сказала Обзякина, но на всякий случай спряталась за стопкой журналов. «Мне Глафира сказала, что писем 9, пояснил Сергей. «Поэтому и спрашиваю». «Якимова на деньгах сидела, всегда всё копейку в копейку сдавала. Не могла она в цифрах ошибиться». «У вы одни мужики в голове», — вылезла из-за Марфа. «Вы не замечали? она сядет за арифмометром, в потолок уткнется и мечтает. Тьфу, прошмандовка!» «Ты рот-то свой поганый закрой!» — из за подругу Зоя. «Мужика нет, вот и бесишься!» «А ну, хватит!» — негромко сказал Травин, и все замолчали. «На рабочем месте, товарищи, будем говорить о коллегах своих вежливо, и только хорошее, ясно?» «Марфа Ильинична, Зоя Львовна, возражений нет?» «Вот и отлично!» «Если письмо пришло, то оно в общей описи должно быть. Я сейчас с заграничной корреспонденцией закончу и еще раз проверю», — сказала Зоя. «Общее количество мы во вторник сверяли. 14 отправлений нашли не по тем адресам, а лишних или недостающих вроде не было. Сами знаете, почтальоны могут и потерять, и забыть где-то, но сами не скажут». пока человек не придет и скандал не устроит. Но сейчас такого почти нет, как учет наладили. Может, действительно Глаша ошиблась? Последний месяц и правда где-то в облаках витала. Хорошо. Решил Травин. Я эти девять адресов в воскресенье обойду, людей я прошу, Запишу, кто что получил. Тогда и узнаем, что с этим таинственным письмом, и было ли оно вообще. И с почтальоном мне надо поговорить. Марфа Ильинична, кто у нас эти адреса обслуживает? Так Нюрка же! Марфа хлопнула журналом по столу. «Комсомолка, едите ее, вечно все путает. Завтра она будет». «А ты, Зоя, свяжись с островом, с товарищем Зуровым, и предупреди, если они с отчетом задержатся, я к нему сам приеду на недельку погощу». В остров Травин ездил в феврале, когда объезжал основные почтамты. Псковский округ сократили по сравнению с губернией. выделив великие луки с окрестностями и передав часть земель напрямую в область. Но оставшаяся территория тоже была не маленькой. Сельское начальство работать не хотело, ни в какую. Не помогали ни угрозы, ни выговоры. Деревня жила обособленным натуральным хозяйством, и лишением премии почтальонов было не запугать. Так что кроме ближних к самому Пскову отделений оставались города. Остров, Опочка, Новоржев и Порхов. где можно было поддерживать хоть какой-то порядок. По дороге домой Травин решил пройти мимо дома, где жили матюшины. Вдруг наткнется на кого из них, или в окно его увидят. Но возле бывшей губернской гимназии встретил Варю. Сергей, завернув Урицкого на Калинина, чуть было в нее не врезался. — А это ты, Сережа? мягко улыбнулась Лапина. — Прекрасный вечер, правда? Твоя Лиза — умница. «Сегодня посредственно получила, потому что опекун у неё – сволочий козел вонючий. Ну а завтра я её оценку исправлю. Похвали ее. «Обязательно». Травим пригляделся, принюхался, хотя мог бы этого не делать. А тварь несло спиртным на метры вокруг. «Ты что тут стоишь?» На самом деле учительница только чудом на ногах держалась, уцепившись за фонарный столб. «Встречаю весну. Смотри, скворцы пролетели. Перезимовали где-то и вернулись». «Уже месяц как. Пойдем, провожу тебя до дома». Он подхватил Варю под руку. «Нет». Она рванула рукав на себя. Не устояла на ногах и почти упала. Но Травин ее подхватил. «Я не хочу домой. Там пусто. Хочу туда, где люди. Пойдем в ресторан. Шиканём на последние. Выпьем шампанского. Оно такое вкусное, с клубникой. Сережа, ты такой милый мальчик. Я хочу клубники. Почему у нас не растет клубника зимой?» Это так чудесно. Алые ягоды на белом снегу, словно капли крови. Я хотела выпить вина, представляешь? Всего чуть-чуть. Но в нашей гимназии нет вина, только водка. Отлично, я выпила водки. Но теперь я хочу шампанское. Ладно, решил Сергей. Оставлять Лапину одну в таком состоянии под вечер было опасно. Жила Варя в самом конце Алексеевской улицы, недалеко от вокзала. И не исключено, что именно на вокзал бы она и направилась. если не упала где-нибудь по дороге. А там, на желдорстанции и людей много, и выпивки, и острых ощущений. В ресторан, значит, в ресторан, но потом домой. «Ты отнесешь меня на руках?» Варя повисла на травине. «Мой принц, где конь, что умчит нас в сказочную страну?» Сергей покачал головой, свистнул, подзывая извозчика. «По случаю весны...» Пролетки переставили с полозьев на скрипучие колеса. «Заведение рядом с божьим человеком, знаешь?» «Как не знать, товарищ барин?» — ответил тот. «Мигом дамчим за полтину!» Травин внимательно посмотрел на мужичка. «Два двугривенных!» — поправился тот. «Корм нынче дорогой, ты уж войди в положение! Фининспектор проходу не дает!» Варя, усевшись в пролетку, взмахнула руками, попыталась встать. Повозка тронулась, и она упала прямо на Сергея. — Как это чудесно! Помнишь, Сережа, у Ахматовой? С зажжённых рано фонарей шары висячие скрежещут, все праздничнее, все светлее снежинки пролетая блещут. Скоро снег растает, уйдет, как наша любовь, исчезнет навсегда. Она обмякла. Травин было подумал, что уснула, но учительница просто так сдаваться не собиралась. — Снег вернется зимой, мой милый. и всё вернётся. Вперёд, возничий, мчи, что есть сил. Рожей вперед, смотри, куда пялишься. — Барыня-то, кажись, уже нажрамшись, — вставил своё извозчик. Пролетка как раз проезжала великие ворота. — В зюзю они, значит. В баньку бы их, значит, чтобы потом в кабак, значит. А то непотребство в таких видах. Травин на секунду задумался. Резон в словах мужика был. — Отставить кабак, — распорядился он. «Бани около лесосплава, знаешь? В Алексеевской Слободе. Где Макар Пантелеймонович банщиком?» ж человек уважаемый!» «Заворачивай туда. Получишь свои два гривенных, не беспокойся». Бани делились перегородкой на мужскую и женскую части условно. Были те, кто ходил мыться семьями или разнополой компанией. Но если доплатить через кассу еще два целковых, можно было снять маленькую комнату с отдельной мыльней. А если просто кассиру сунуть, то и одни вполне обходились. Травин так и сделал. Закутал Варю в простыню, сунул ей в руку кружку пива и ушел искать Мухина. «Через четверть часа подойду, вы пока распарьтесь чуток!» Распорядился Фомич. Он легко проминал телеса толстяка, лежащего лицом вниз. «Только без глупостей. Массаж, как его франкмассоны называют, это искусство телесного блаженства, а значит другое блаженство нам не потребно». Приготовь барышню веником чуток похлещи, чтобы кровь разогналась. Но не переборщи, раз на грудь приняла, ей жар сейчас ни к чему. Внизу ее держи, а то сердце, не дай бог, остановится или сосуд лопнет. И сам поосторожнее, в самый пар не лезь. Я сейчас товарищи приготовлю и сразу к вам. В парную лапину пришлось чуть ли не силой волочь. Нет. Она пыталась сорвать с себя простыню. Сережа, я не хочу туда, там жарко. «А я и так вся горю. Это шампанское, оно такое горькое, оно как моя жизнь. Пусти меня, а лучше держи крепче». На нижней полке парной она на несколько минут успокоилась, даже замолчала, втягивая влажный, подостывший воздух, но потом снова воспряла, начала читать стихи, отчего мужики, с со сплава, сидящие на верхней полке, дружно плюнули и посоветовали Сергею даму свою из приличного места увести. А то он, конечно, мужчина видный и крупный, но и их восемь человек, уставших, после работы. Лапина обложила их матом, сплавщики нахмурились, Травин на рожон лезть не стал. «Когда же это закончится?» — сказал, укладывая Варю на скамью в отдельной комнатушке. «Никогда», — обнадежила она его. «Ты, командир, погуляй чуток!» Фомич зашел, остановился у скамьи, разминая пальцы. «Минут десять, думаю, хватит!» Посиди за дверью. Леща копченого пивом запей. А мы тут разберемся. Ты поаккуратней, — попросил Травин. Каждая баба свой подход требует. Мухин надавил подушечками больших пальцев между лопаток. Лапина скрипнула зубами. Иди, не учи ученого. Сергей сходил вниз, нацедил квасы и вернулся обратно. В небольшом коридорчике стояла лавка. За закрытой дверью слышались стоны и ругательства. Не успел он вторую кружку начать. Раздался звук пощечины. Дверь распахнулась, оттуда вышла лапина. Трезвая, злая и голая. «Скотина!» — сказала она. «Где моя одежда?» Мухин тоже вышел, потирая покрасневшую щеку. Сел рядом с Сергеем. Отобрал у него квас, выпил не торопясь. Обождал, пока Варя соберется. Проводил ее взглядом. «Да, ну и ситуация. С виду она барышня Кисейная». «Не пойми, в чем душа держится», — сказал он. «А внутри кремень, да такой, что ого-го! Где ж ты такой откопал?» В гимназии на Калинина. «Учителька, значит? Если бы не ты женился, вот тебе крест! Это ж такая женщина, ух! Лицо-то знакомое, виделись в городе, знал бы, не упустил!» Варвара Алексеевна. «Женщина свободная». Травин закинул вяленый сняток в рот, хрустнул. «И встречается с кем хочет». «Но если вредно нанесешь, голову оторву». «Как тому полковнику Чухонскому?» Мухин на угрозу не обиделся. «Сколько лет на свете жил, где только не бывал, но такое не видел, чтобы пацан с голой рукой глотку живому человеку вырвал. Не крутило тебя после этого. Спать пошёл младенец, и ночью опять в разведку. А с тех пор ты жестче стал, задубел, заматерел, словно постарел лет на двадцать. Но, командир, чужого мне не нужно». «Угол Алексеевской и вокзальной. Дом Бабича. Третий этаж, комната 17». Травин равнодушно кивнул. «Она своя собственная, так что беги, а то еще переломает себе чего в темноте». «Не шутишь, командир?» Фомич поднялся, недоверчиво посмотрел на Сергея. «Я ведь всерьез. Назад дороги нет. Ладно, побег я. И это... А, ладно, эх, чего там?» Травин усмехнулся, глядя на убегающего Мухина, и пошел в парную. А то разговор там какой-то скомканный вышел, незаконченный. «Ты где был, дядя Сережа? Лиза подметала пол. «Твоя Варвара Алексеевна сегодня, представляешь, что сделала?» «Влепила тебе посредственно», — кивнул Травин. Снял сапоги и куртку, стянул рубашку и полез в комод за свежей. «А ты откуда знаешь?» Девочка тут же прекратила убираться. «Вы опять встречаетесь, да?» «Ой, откуда у тебя синяк на плече?» «И еще один?» «Ушибся случайно. Нет, не встречаемся. Так что уходить тебе с этими оценками». «Опять поругались?» Лиза прыснула. «Ты, дядя Сережа так никогда не женишься. И я так никогда отлично по математике не получу. У меня еще по чистописанию плохо. А Мария Игнатьевна тоже женщина хорошая. И по возрасту тебе подходит». «У нас тут сводница растет. Сергей потрепал ее по волосам. «Или мне на всей школе пережениться, чтобы ты отличницей стала?» «Кстати, Маша письмо прислала. Держи. В Ленинград они к лету перебираются. Может, в гости заедут». Лиза схватила конверт и умчалась к себе, в закуток, читать. А Травин лег на кровать, прикрыл глаза, поразмышлял минут пять, куда могло деться девятое письмо. И уснул спокойным, крепким сном.